Три. Гром и молнии. Ней вошел без стука. В каюте висел тяжелый запах. Тело девушки сражалось с болезнью, сражалось и проигрывало. Лита слегла на пятый день пути к острову, расположения которого Ней выведал у призрака Уильяма-близнеца. В полуобморочном состоянии, охваченное жаром, Лита жаловалась на боль в груди. Кашляла, сухо, нехорошо ней смочил над тазом суконку водой из кувшина присел рядом с койкой и обтер лицо и шею девушки красных пятен стало больше особенно на шее которую словно охватил широкий алый ошейник лита слабо поморщилась дрогнули воспаленные веки она посмотрела на трепицу платье мое испортил облизала посиневшие губы не прощу пить хочешь спросил ней пить Прохрипела Лита. Резко, горячо, Ней ощутил это лицом. Он дал ей теплой воды с лимонным соком. Пока она пила, приподнявшись на локте, отказавшись от его помощи, Ней смотрел на ее перепутанные, растрепанные волосы, затем на скачущие по переборке тени. Под подволоком раскачивались фонари. Вион забрался на стол и настороженно наблюдал за больной. В легких литы поселилась скверная, и колдун был бессилен перед пожирающим девушку недугом. Магические нити тянулись к энергетическим эманациям человека, страху, отчаянию, боли, питались этими грубыми выделениями, гавахом, но не могли проникнуть глубже, подлатать, исправить. Любое воздействие на человеческое тело было поверхностным — наложить печать молчания, отвести взгляд, сменить личину — Игра с воздухом, фатоморганами и отражениями внешнего мира. «Это все она...» Лита уронила голову на мокрую подушку. «Это сучья духоловка на островах. Накликала...» «Отдохни...» «Только этим и занимаюсь...» Она сипла рассмеялась, закашлялась. Вион съежился от этих сухих раскатов, длинная шея ласки будто укорачивалась. «Что...» Не нравлюсь тебе. Такой. Ней смочил и выжал суконку, скрутил валиком и приложил к горячему лбу литы. — Не боишься подцепить проклятие мертвецов? — спросила она, ее взгляд затуманился. — Нет никакого проклятия, — сказал Ней. Он вспомнил об Аэде Немеде, придворном колдуне, лекаре и травнике. Перед мысленным взором возник широкий разрез рта Немеда, усаженный звериными зубами, раздавленный нос и зеленоватая мшистая кожа. Аэт Немед пускал больным кровь, ставил банки, которые вызывали подкожные кровотечения, боготворил пиявок. «Неужели все настолько плохо, — подумал Ней, — что я готов поверить в силу кровопускания?» «Нет, не готов». И не поверит, потому что видел, к чему приводит подобная медицина. Зато не отрицал целебной силы природных лекарств. В этом Немед был искушен. Настой из трав, соцветий, меда, древесной коры. Ней прогнал зубастое зеленоватое лицо Немеда. Даже сумея он связаться с травником, на судне не осталось ничего, кроме сухарей, гороха и лаймов. Ах да, еще гниющее дерево и водоросли. «Холодно», — сказала Лита. Ней накрыл девушку третьим одеялом. Убрал таз и кувшин под койку, чтобы не катались по каюте во время качки. Не знал, что еще сделать, поэтому развернулся и отворил дверь. Вийон забрался на плечо колдуна. «Как?» — донеслось из-под одеял. Ней замер. «Как ты стал погонщиком кракенов?» Голос Литы дрожал. «Хитрая рыба» мы хитрая рыба плюх похоже девушка бредила ней обернулся верхняя половина влажного бледного лица отечные скулы грязные волосы не волосы распущенные на швабру канат. он отвел взгляд и наткнулся на свое отражение в крошечном зеркале комода увеличил магическим взглядом смуглая сухая кожа запущенная щетина которая уже могла называться бородой Он редко отпускал бороду. Она росла клочками, то ли из-за старых ран, то ли из-за крови неизвестного мужчины, которая смешалась с кровью матери Нея и теперь текла по венам придворного колдуна. ней вернулся к койке, снял с переборки речную раковину с узором темно-красной спирали и положил рядом с подушкой, а потом вышел из каюты. Еще одна беспокойная ночь, проведенная секстантом и визитами в смердящую болезнью каюту девушки. Холодное солнце медленно поднималось за тучами. Матросы возились с текелажем и рангоутом. Голем вел судно, намеченным ней маршрутом. Кок жаловался на своем деревянном языке. Ней поднялся на палубу и поднял зрительную трубу. Подчиняясь безмолвному приказу, сынок вскарабкался в воронье гнездо. Ней опустил трубу, прошелся до кормы судна и снова повернул к носу. Жевал кусок лайма, не чувствуя кислоты. Прошел час. «Земля!» — донеслось из вороньего гнезда. По правому борту показался размытый силуэт острова, который они едва не проскочили. Вдоль утесистых стен из воды поднимались высокие колонны, металлические, как показалось Ней через окуляр зрительной трубы. Столько металла! Они были слишком тонкие, чтобы служить маяками, но Нэй не сомневался. Колонны смотрят, наблюдают. Или наблюдали. Не потому ли союз островов, в который входил полис, ничего не знал об острове? Скалы, куда ни глянь. Одни скалы. Остров будто висел над рекой на каменных ладонях. Первый взгляд на остров разочаровал Нэя. Что тебя испугало, учитель? Скалы и исполинские мачты в коросте соли? «Повозки на прирученных молниях?» Ней усмехнулся. Уильям-близнец умер до первых опытов с электричеством, начало которым положило изобретение шумной банки, серебряные и цинковые пластины в солевом растворе. «Ищем проход!» — крикнул Ней и повел калин к острову. Сердитые волны разбивались о подводные скалы, образуя пенный пояс. Нэй не находил в этой бурлящей массе вход в залив. Заснеженный берег фьорда казался недоступным. «Опасные места!» — крикнул сынок. Судя по голосу, матрос держался из последних сил. Сынок и Ндиди, единственные из выживших черных матросов, хватались за обледеневшие снасти. Что вовсе не облегчало жизнь команде, как и обледеневшая палуба и рангут, работая за пятерых. Путь вокруг скалистого острова и шквальный ветер вымотали поредевшую команду. Матросы заслужили щедрое вознаграждение, если, конечно, им суждено вернуться из северной воды в то место, которое они называли домом. Волны сталкивались, колокотали, вздымались и низвергались вниз. — Уж как водится! — в полголоса сказал Ней, Мысленными командами, отдаваемыми голему — Ней вел кок вдоль грозных утёсов, укрытых серой пеной, выискивая способ одолеть течение ветер. Калина несло на скалы. Ледяная вода катилась через палубу. Ней кутался в меховую куртку, в пути их настигла зима. Лицо онемело от беспрестанных порывов ветра. Держась за зубчатое ограждение Форкастля, Ней наблюдал за ходом судна. Парус раздулся, как брюхо шар рыбы. Налетевший шквал едва не положил Калин на левый борт. Ней откинул мокрый меховой капюшон и обратил лицо к черным кипящим тучам. «Творец рек! Удержи нас на волнах гнева своего!» Судно влекло на рифы. Ней смотрел. Ней ждал. Ней бессловесно управлял големом, румпелем. Калин попал в мощное отличное течение. Стал отдаляться от каменных клыков, защищающих вход в бухту. Тучи полили дождем, и капризный ветер переменился, утих на четверть, еще на одну, и вскоре Ней нашел безопасный проход во фьорд. Если бы экипаж Калина был более многочисленным и не измотанным до предела, Ней услышал бы громогласное матросское ура. Снова пошел снег. В глубине бухты ждала спокойная вода. Вдоль берега безымянного острова лежала узкая лента припая. Неподвижный речной лед примерз к отвесным скалам. У западной оконечности фьорда в граничной тени стоял огромный корабль. До этого он был скрыт от экипажа Каллина рифами. Ней смотрел на корабль в зрительную трубу. Корабль ли это? Металлический гигант напоминал птичий череп, приплюснутый с длинным клювом, Угловатые формы сбивали с толку. Остроконечная носовая часть расширялась к пирамидальной надстройке, над которой дыбилась конструкция из труб и антенн. За узким рядком прямоугольных иллюминаторов угадывалось помещение, откуда управляли этой стальной громадой. Палуба от надстройки до кормы, просторная площадка без леерного ограждения и ни одной мачты, ни одной спасательной шлюпки — Шлюпки могли прятаться внутри угловатого корпуса. Отсутствие мачт объяснить было труднее, разве что независимостью корабля от ветра. Нэй вспомнил, что сказал Уильям-близнец после возвращения с острова. «Они победили природу». Это говорил страх учителя. Нэй прикинул размер гиганта. Футов пятьсот в длину, не меньше». Он не понимал, как столь необычный, будто перевернутый корпус, который сужался над ватерлинией, мог держаться на воде. По поверхностям корабля скользили снежные струи. Сквозь снег и корку льда проступали черные пятна. Копот и гарь. Похоже, на корабле был пожар, поэтому он брошен и кажется мертвым. Ней нацелил зрительную трубу на остров. Заднюю часть залива окружал полукруг гранитных скал — Каменная масса казалась монолитной, делающей остров неприступным, но когда Калин подошел ближе, за гигантским безмачтовым кораблем открылась короткая пристань, похожая на оледенелый язык, вывалившийся из широкой расщелины в скалах. В незнакомом форватере Калин двигался малым ходом под зарифленными парусами, бросая лот, Ндиди промерял глубины перед Фордштевнем. Ней повел судно к кромке припая. Лед добрался до третьего ряда свай, на которых лежал причал. Остальные сваи, те, что были на глубине, немного повело в сторону, как и высокие металлические колонны, близнецы колонн, прорастающих из речного дна вдоль острова. Или этот наклон был заложен изначально. Расположение мачт повторяло изгиб фьорда, и оставалось только догадываться об их предназначении. Под днищем Кога захрустел свежий лед. Калин пришвартовался к причалу. Куда все подевалось? Блеск задорных глазич, припухлость искусанных губ, щедрая полнота грудей. Девушку затягивало в небытие. И это небытие не было пустым. Его населяли мертвецы. Лита знала об этом, как никто другой видела во сне и наяву. Она перестала кашлять, затихла. Ней посмотрел на платок. В коричневатой мокроте появились прожилки крови. Лит убил озноб. Вчера, проснувшись, она долго смотрела на него бессмысленным взглядом, узнала не сразу, а во время беседы потеряла сознание. — Трудно дышать, болит. Она говорила прерывисто, тихо, с закрытыми глазами. — Я найду лекарство, — сказал Ней. Скоро вернусь. Она кивнула. А может и нет. Ее телом управляла артритная рука лихорадки. Нэй вернулся в свою каюту, сложил в парусиновый мешок скудные припасы, переговорную раковину, пузыри с магическими жидкостями, магазины к пистолету перевязал бечевкой. Ласка наблюдала за сборами. Нэй заглянул в черные бусинки глаз Вийона. — Она умирает, — сказал дух. — Но еще не умерла, — ответил колдун. «Останься с ней. Сделай так, чтобы она дождалась моего возвращения. Отдай ей все, если понадобится!» Зверек моргнул. «Ты сделаешь это?» «Я останусь!» Ней потрепал Вион по загривку. «Скажи честно. Остаешься, потому что не любишь снег?» Вион не ответил. Ней поймал себя на том, что не хочет отвлекаться на мысли о сынке, крутящемся у койки Литы, поэтому уход за больной поручил Ндиди. Косые мрачные взгляды сынка утвердили в правильности принятого решения. Ней передал черному матросу переговорную раковину литы. «При малейшей опасности уходите в открытую реку». Ндиди кивнул. Правую кисть матроса, освежованную безумным рыбаком у косматого маяка, покрывала твердая корка, красная в бесчисленных трещинах. Не рука, а обломок застывшей лавы. Сынок стоял у спуска в трюм и смотрел на колдуна двумя лицами. Правой половиной, угрюмой и неподвижной, и левой, вздернутый вверх, будто смеющийся. Ней почесал Вийона за ушами и опустил на мерзлые доски палубы. Зверек оставался его глазами и ушами на борту Калина. А кулаками голем, хотя Ней сомневался, сможет ли управлять глиняным помощником на большом расстоянии. Закинув на спину мешок, Ней спустился по трапу на обледенелый причал. Шпага похлопывала по бедру. Пистолет он спрятал под куртку. Обрывистые склоны расщелины заслонили звездное небо. Дорога между скалами вывела наверх на голую заснеженную равнину. Ветер, почти незаметный у пристани, косо мел снег к краю скал. Ней пошел вперед, отворачиваясь от ветра. Следом за ним, освещая путь, тихо ползла льдистая луна. Сквозь облака глядел мутный глаз солнца. Холмистая равнина дымилась снежной пылью. Поземка свистела по буграм. На завьюженном горизонте проступил темный лес. Нэй прятал в капюшон и схлестанное лицо. Обошел невысокий холм, присел, отвернувшись от летящего снега, достал флягу с водой, растопил заклинанием медленно отпил. Затем, слезящимися глазами, вгляделся в сторону леса. «Там!» Над высокими черными деревьями поднялось и погасло тусклое свечение. Громыхнуло. Ней продолжил путь. Упал в снег, услышав далекий стук. Стреляли долго, без остановок, не из пистолета или револьвера. Грубое эхо разносилось между холмами. Стихло. Остался лишь свист ветра. Ней сел и с усилием снял правый сапог. Раскатал до колена сбившийся носок, затянул подвязки, Ступня заметно распухла от мороза. Встал на колени, поднялся, двинулся к лесу. Повсюду вихрился, мчался куда-то снег. Ней старался не думать, что ждет его впереди. Путешествие к острову превратилось не в поиск ответов. В поиск спасения для Литы. Чудо неведомого колдовства. Он шел, глядя в стелющийся под ногами снег. Заметил белый холмик, приблизился, догадываясь, что увидит. Из-под снега торчали ноги. Пятнистые штаны, черные сапоги. Мертвец лежал навзничь. Голову и тело замело. Носы сапог смотрели в низкое серое небо. Ветер гудел в подступившем лесу. Одеревенелыми руками Ней раскопал мертвеца. Человек погиб от пулевых ран. Вырванные из куртки клоки, перебитый ремень, расколотое лицо — Ней попытался перевернуть убитого, но тот пример с кровью к земле. Колдун пошарил сапогом в снегу и наткнулся на странный мушкет с потертым прикладом и ствольной накладкой. Он видел, похоже, лишь однажды. Проржавелый дыр, безнадежный, а позже нашел ему имя. Автомат. На страницах манускрипта, магический дубль которого снял в потопленном городе. Восстановленное огнестрельное оружие прежнего мира было редкостью. Ней проверил карманы мертвеца, нашел два изогнутых магазина и спрятал вместе с автоматом в мешок. Спустя какое-то время наткнулся на еще один труп, тоже в пятнистой куртке и штанах, но без оружия. Мертвец лежал с раскинутыми руками, по которым проехало что-то тяжелое, раздробило, вдавило в красную землю. Снег заметал глубокую колею. «Лицо мертвого бога!» Вильям Близнец, однажды одурманенный винными парами, назвал жителей острова богами. Было белым, маленьким, собранным вокруг тонкого, как лезвие, носа. На глаза налипли шляпки снежных грибов. С другой стороны леса, который оказался плотной полосой деревьев, донесся захлебывающийся рокот. Пригибаясь на полусогнутых ногах, Ней побежал между деревьями, присел, когда увидел движение — В низине за лесной полосой что-то искрило и дымило. Крытая металлическая повозка на больших колесах, без спиц, чем-то похожая на таранную черепаху. «Боевой транспорт местных», — понял Ней. По гладкому боку черепахи сновали голубые змейки электричества. Из пробоины в крыше валил густой черный дым. С наветренной стороны успел нарасти небольшой сугроб. Вдалеке раздавались звуки выстрелов, трескуче гремело — Не спустился в низину, обошел подбитую повозку слева, не приближаясь, напряженно вглядываясь в метель. Он чувствовал себя беззащитным, открытым для невидимых глаз, но кокон невидимости на снежном ветру скорее привлек бы внимание, чем спрятал. На вершину дальнего холма выползла черная черепаха с башней, из которой торчал короткий ствол, расширяющийся на конце». Башню украшало изображение какой-то огненной птицы. Высыпали маленькие человеческие фигурки, побежали и скоро пропали за снегом. Из ствола черепахи выстрелила, ярко-синяя с белой сердцевиной молния ударила в соседний холм. Нэй не мог разобрать, достигла ли молния какой-либо цели. Черепаха покатилась в белых клубах, взвихренных большими колесами. Глаза Нэя неотступно следили за военной повозкой, пока та не скрылась из виду. Ней пошел в противоположную сторону. Он давно продрог до костей, но только сейчас пробудил кристалл, висящий на груди под одеждами, позволил магическому теплу разлиться по телу. Благодарно ускорилась кровь, оттаяли ресницы. Ней побежал огромными прыжками. Сгустившуюся темноту перестали освещать вспышки инферно, адского пламени, смол кляск металлических черепах и гулкий треск выстрелов. Утихла земля под ногами. Сражение осталось позади. Ней на мутный огонек, проступивший в дому поземки. Кристалл остыл, колдун снова не чувствовал пальцев ног, которыми шевелил в сапогах. Закончилась вода, он натолкал во флягу снега и растопил. От голода урчало в животе. Белая метель кутала приземистый длинный дом с плоской крышей, с которой летели в ночь подхваченные лунным светом хлопья снега. Что делать, если в доме окажутся лишь мертвецы? Что, если он найдет живых, которые примут его за врага? За кого еще они должны его принять? Он убьет всех и пойдет дальше. Куда? Его ждет Лита. Он должен договориться с богами, попросить о помощи. Те, кто преуспел в совершенствовании оружия, скорее всего, преуспели и в другом, например, в медицине. Наи стиснул челюсти и пошел навстречу ветру, на свет одинокого окна. Ступал медленно... У ветра были звериные когти. Нэй прихватил кулаком меховой капюшон. Строение надвинулось, укрыло его от царапающих порывов. В капюшоне клубился пар дыхания, в бороде колдуна тонко звенели льдинки. Нэй остановился напротив крыльца, распустил нить заклятия прозрачности. Лучше всего оно работало с дверями, четкие контуры, тонкие доски, но сейчас... Нэй отпустил нить, не знал, из какого материала сделана дверь. Снег порошил узкий подоконник под прямоугольником холодного желтоватого света. В окне мелькнула серая тень. Морозный узор исказил чертание. Ней шагнул к двери, собираясь постучать. Но его остановил голос Вийона. Тихий, размытый каким-то шумом. Ней замер, сжав виски, прислушался. Услышал в голове писк, несколько невнятных слов. Связь оборвалась. Ней потянулся к Вийону и не нашел его. Тогда он отступил от крыльца, обошел справа, присел и достал переговорную раковину. Зашептал в устье. Диди не отвечал. Оставалось надеяться, что виной тому метель расстояние. Чертыхаясь, цитируя Литу, колдун поднялся на крыльцо. Он попросит помощи у здешних обитателей или возьмет то, что ему нужно силой, и сразу вернется на кок. Вторая, текущая за чертогом жизни река, не унесет душу Литы. Не сегодня. «Да ты прикипел к ней, старик!» Ней изолировался от мысли без всякого колдовства. Не время анализировать свои чувства, пока рядом ракочет стальная и пороховая смерть. Костяшки забарабанили, а странное серое полотно. Ней отступил, готовый при малейшей опасности натянуть нити. Пальцы плясали у кобуры. Дверь отворилась, оплескав желтизной цвета тех пахучих фруктов, что выращивал в теплице юнгай. Узкий... Световой клинок разрезал ступени. В прямоугольнике Ней изумленно моргнул. В прямоугольнике стоял ребенок. Девочка лет десяти, облаченная в пятнистую форменную куртку. Рукава болтались ниже колен. Личико худое, сосредоточенное. Громовые раскаты взрывов. Кровавые проталины в полях. Железные махины, изрыгающие пламя и молнии. Остров отобрал у малышки детство, словно вынул глаза из глазниц и вставил другие, печальные взрослые глаза. Надел, как куртку с чужого плеча, кольчугу горе. Не прибегая к магии, Ней ощущал черное, грозовое, витающее над девочкой облако. «Не бойся меня», — сказал колдун, но рука осталась возле расстегнутой кобуры. Из дома доносились голоса мужчин. Воздух опалял легкие, которые казались двумя разодранными, обугленными мешочками под тонким каркасом ребер. Сиплое дыхание вырывалось из груди. Словно речной ёж застрял в глотке, царапая слизистую колючками. Порой Лити чудилось, что она лежит в ванне, до краев наполненной кровью. Ни разу в жизни, не принимавшая ванну, лишь мечтавшая о ней, как и всякая девица кольца, она чувствовала поверхность дна и изгибы бортов. Горячая густая жижа почти смыкалась над запрокинутым лицом, щекотала ноздри, затекала в глазницы. За розовой пеленой перемещались мертвые, ловкие, как обезьяны. Они прыгали с бимса на бимс, ползали по подволоку крабами. Костлявые в лохмотьях, их вытянутые узкие морды поворачивались, смущенные или напротив разъяренные. Они шептали и причитали. И каждая адская макака в бледном свете фонарей. Каждый мертвец здесь, в каюте, чего-то хотел от Литы. Требовал, умолял, заклинал. Вместе с обжигающим кислородом хор призрачных голосов входил в легкие и оставался внутри, отчего грудная клетка набухала, а ребра выламывались. Это жар! Лита сглотнула комок. Скосила глаза, чтобы убедиться. Кто-то действительно залез под одеяло и ползет от изножия к ее голове. Горб двигался, натягивая сукно. Трогал парализованное тело холодными лапками. «Ней!» Серебристая молния метнулась на живот, и горб просел под невесомой тушкой. Исчез из постели незримый гость. Вион потоптался, нервно оглядывая углы. Точно видел то же самое. Мертвецов с пылающими глазищами, сущности на подволоке. Хотелось вырваться из немощной плоти, как из тяжелого плаща. Отринуть ее, убежать, как отки ласки впивались в кожу, не больно, отрезвляюще будто удерживали душу от трусливого побега. Я умру. Вион посмотрел черными зеркальцами глаз и на миг Лита забыла о боли. В глазах духа мерцали созвездия, такие прекрасные, что дыхание перехватило. Зрительный контакт длился секунды. Реагируя на скрип петель, Вийон юркнул под одеяло, под мокрое от пота рубище защекотал шерсткое ребра и растворился. Из мрака за изножием койки вылепился Ндиди. Полутьма скрывала черты, превращая человека в черное изваяние. Мечащиеся от света, встревоженно касались абонитовой кожи и сразу отскакивали. — Ндиди, — прошептала Лита, — ней. «Вернулся?» «Нет», — печально ответил матрос. «Калин захватили». «Простите, я не выполнил обещание». «Захватили? Кто?» «Солдаты с лающими палками. Они пленили сынка и идут сюда». «Ты же...» Она намеревалась спросить, защитит ли ее Ндиди, но внезапно осознала, что общается с матросом мысленно, не открывая рта. Приглушенные крики донеслись из соседней каюты. Лампа высветила могучую фигуру матроса. Его грудь была продырявлена пулями. — О, Диди, мне так жаль. — На этой стороне, сказал матрос, тебя боятся. И он исчез. Как исчезают призраки, расползся туманом. Дверь распахнулась, в каюту ввалились тени, слишком громкие, чтобы быть мертвецами. Юноша в нахлобученном шлеме, обшитом нитями, заслонил кругозор. Он выкрикивал вопросы или приказы. Лита опустила невыносимо тяжелые веки. Чья-то ладонь легла на лоб, кто-то стащил одеяло. Юноша произнес слово, напоминающее исковерканное шприц. В вену ужалили. Лита уплывала от сутулаки и суетливых прикосновений. Плыла на поиске Георга Нея. Вместо воды там была тьма, а во тьме роились мертвецы. Девочка повернулась и ушла по коридору влево. Отпертая дверь, приглашение, которым колдун воспользовался. Затворив ее за собой, Ней утер лоб и огляделся. Источником света были грибообразные сосуды под потолком, стекляшки с раскаленными нитями, какими рисовал их Уильям Близнец. Стаканы электричества. Сложно было уразуметь, что народ, загнавший электрического демона в колбы, заставивший его озарять жилище при всей своей мудрости, продолжал истреблять друг друга. Ней выпростал пальцы к сосуду. Удивился, встретив тепло. Близнец называл лампы богов холодным огнем — Но на самом деле они согревали. Нэй понял давно. Близнец не обладал безграничными познаниями. Никто не обладал, кроме, возможно, тысячелетних черепах, вылистых гротах или ветра, дующего в опустевшие человеческие черепа. Нэй зашагал по гладкому, будто бы к каучуковому полу. Голоса нарастали. Было в них что-то магическое. Шорохли, укутывающие слова, особые искажения — Какие возникают, если устанавливаешь связь через раковины?» В конце коридора Нэй обнаружил столовую, похожую на столовые полюса, так же, как одеяние убитого солдата походило на платье герцогской стражи. Но здесь, среди странного света и странной мебели, по крайней мере, был стол. На ножках из дерева, обычный, а не какой-нибудь летающий в воздухе, сервирующий сам себя. За столом сидели дети. Девочка, впустившая нея. Мальчик-подросток. Его щеку пересекал уродливый шрам. Вместо правого глаза была рубцеватая лунка. На руках парнишка держал спеленутого младенца. Дитя спало и чмокало ротиком во сне, розовые и снежным пушком волос. Подросток касался губами макушки ребенка, целовал, успокаивал. Старшие дети смотрели на гостя так, словно он позабыл отпустить нить кокона невидимости смотрели сквозь. Точно они пребывали в другом месте и другом времени. Гарри Придонный рассказывал о призраках катакомб, которые бредут мимо, не замечая вас, разыгрывая по кругу сценки из прошлого. Но дети не были призраками. Просто визит мужчины ничего не значил для них. Мальчик боюкал ребенка. Девочка закатала рукава. В руках она держала два полированных блестящих шарика, вероятно, игрушки, увенчанные кольцами. На задней стене столовой на огромном холсте возвышался написанный маслом мужчина в форме, бородатый, высокомерный, что-то кричащий, безмолвный и потрясающий кулаком. Фоном служила алая птица, распростершая огненные крыла. Такая же птица украшала башню стреляющей повозки и рукав военной куртки, в которой была облачена девочка. Герб, догадался Ней, феникс, а бородач лидер одной из враждующих армий. Выступая перед гражданами Полиса, Маринг делал такое же лицо. Лицо человека, искупавшегося во всех реках одновременно, как говаривала мать Нея. Голоса трещали из серой коробочки, прикрученные к стене справа от портрета. Она работала по принципу спиралей, или родственному принципу. Доносила слова тех, кто находился не здесь. Злые слова. Нея улавливал общий смысл — Люди спорили на прежнем языке, пращери родного языка. Глаголы «убить», «сжечь», «истребить» звучали одинаково в обоих. «Где ваши родители?» — спросил колдун, вводя кисть от кобуры. «Папа? Мама?» Если дети и собирались ответить, им помешал рев. Страшный гул, обрушившийся снаружи, распотрошивший ночную тишину. Мальчик возвел очи горе, прислушался, быстро посмотрел на девочку. Она кивнула серьезно. Младенец захныкал, проснувшись, и потянул ручки к застывшему Нею. «Что это?» — спросил колдун. Руки девочки дрожали, но в голосе звенели торжественные нотки. Ней распознал слова «Враг, страна, подвиг». Девочка встала, скрипнув стулом, уставилась на холст. Мальчик последовал ее примеру, притискивая плачущего младенца к груди. Девочка подняла руки, словно салютовала портрету, и нарисованный бородач приободрил ее волевым взором. За стенами свистела и грохотала. «Вам нужно...» Ней осекся. Девочка засунула пальцы в колечки шаров и щелчками сорвала их. Мысль сверлом впилась в переносицы колдуна он закричал и отпрыгнул. Старшие дети оглянулись, полоснули ликующими улыбками. Ней выскочил в коридор, нырнул за простенок, и мгновение спустя взрыв осыпал пространство щепой и кровавыми клочьями, пахнуло порохом. «Не игрушки», — подумал Ней Каменея. «Это были бомбы». Он вышел из укрытия, Гул нарастал, будто по равнине шествовал гигантский, до да звезд рыбак, вращающий цепью в милю длиной. Но ней не обращал внимания, потрясенный. Он смотрел на то, что осталось от детей. На дымящуюся груду расшвыренной плоти, на багровые пеленки, на орошенный мозгами портрет. Самодовольный ублюдок кричал «Немо!», чтобы новые и новые дети приносили себя в жертву во имя его прихоти, а голоса из заляпанной кровью коробки гнусавили о месте. Прежде чем уйти, Ней хлестнул нитью, и печать молчания вышипла из коробочки искры, заткнув карканье на допотопном языке. Он служил гармонии, Георг Ней, но в мире прирученного электричества гармония отсутствовала. Или хуже того, этот раздирающий душу свист, смрад горелого мяса, ухмылки самоубийц, и были гармонией выморочного острова. Пули забарабанили о стены, взвихрили сугробы. Стрелок засек колдуна, лупнули оконные стекла, Ней дернул нить и накрыл себя куполом, стал следами на белом призраком, окутанным снежинками, слишком заметной целью в метеле. Но стрекотня выстрелов прервалась. Ней ринулся к деревьям, пропахивая ледяной занавес тьмы. Попытался слиться с увечным стволом. Только теперь он увидел, что производил грохот, откуда летели пули. Дома гибала повозка, которую он не мог вообразить и в кошмаре. Гладкая, черная металлическая акула двигалась на тонкой светящейся ноге. Прищурившись, Най понял, что это вовсе не нога, а луч мощного фонаря, шарящий по рощице. Повозка не ехала, она летела. Из отверстия в круглом боку торчал дымящийся придаток, плюющая свинцом конечность, в оконце очерчивался силуэт кучера. Учитель рассказывал о летающих машинах из прежних эпох, он называл их птицеферумы, но по заверениям Уильяма Близнеца птицеферумы имели крылья, а у акулы крыльев не было. Над повозкой моталось колесо. Абсурд, подумал ней. Колесо яростно секло воздух, разбрасывая снежные массы. Брюхо железного чудовища украшала эмблема — ветвистый дуб. Акула плыла над кровлей, поддерживаемая колесом. Луч елозил под деревьям, выискивая беглеца. Нэй стиснул пистолет. Ветер рвал волосы, стаскивал капюшон. Под акулой разлетался снег. Колесо вращалось на сумасшедшей скорости. Оно лишь казалось колесом. Спаренные весла, сливающиеся при движении в мерцающий круг — вот что производило рев и помогало повозке висеть в небе. Вспомнились истории близнеца о полетах к звездам. О том, что однажды из очередного полета путешественники принесли заразу, истребившую человечество. На таких акулах странствовали надменные дураки, считавшие, что им позволено покидать Землю. Луч шерстил голые кроны, деревья отбрасывали кривые петлистые тени. Резко рухнув вниз, световое копье ткнулось точно в Нея. Он заслонился от сияния пятерней. Акула ревела победно. Предательская метель одевала невидимку в белый саван, превращала в мишень. Элита умрет на калине, и никто не узнает, как закончил свои дни охотник на кракенов. Не воспоет в легендах его последний бой. Заскрежетав зубами, Неев скинул пистолет. «Жест отчаяния. Жалкое оружие не навредит повозке». И поздно думать про автомат в мешке, тоже слабую защиту от железного чудовища. Даже умею он им пользоваться. Творец рек, — подумал Ней, — я готов встретиться с тобой. Но вместо бога, сотворившего этот мир, жуткий, красивый, разный, из-под леска, ломая тонкие сосенки, выползла железная черепаха. Башня ворочила полным носом, примерялась, будто не морозный воздух. Нарисованный феникс нахохлился, изготовившись к атаке. Враги столкнулись на прогалине, моментально вычеркнув из памяти чужака. Черепаха харкнула огнем. Снаряд распотрошил угол здания, обуглил кирпич. Ствол вздернулся, фокусируясь на цели, но акула бочком отлетела, стрекача смертельной конечностью. Пули взрыхляли снег около черепахи. Бескрылый птицеферум пятился, словно крался по затвердевшему ветру я опомнился и побежал стримглав Перепрыгивал коряги, запускал нить перед собой, убеждаясь, что впереди не притаились солдаты. За спиной громыхала бессмысленная, беспощадная бойня, дуэль чудовищ. Во имя гармонии мертвый кракен Элфинаст оказался понятнее и ближе сердцу, чем бездушные монструозы острова. Будто подчеркивая мощь железных повозок, лес был хилым и редким, больным. Позенка оглаживала желтые черепа, попадающиеся на пути. Мерзлые трупы, костяные сокровища острова. Снежинки залетали мухами в пустые глазницы. Мертвецов не удостоили почестями. Бросили, отступая, разоружили напоследок. Трупы гнездились в кореньях, подсматривали из сугробов. Эти, воевавшие всю сознательную жизнь, засунь их в Кракена. Воскресли бы и вновь бросились в бой. Зубами, ногтями драть вражеские глотки. Страшная хворь поедала остров. В голове Нея дети снова и снова озирались, обжигая сетчатку ухмылками и выдергивали кольца. «Бах!» Колдун зажмурился. «Бах, бах, бах!» Нея сел на снег, задыхаясь. Прислонился к корявой сосне. Где-то далеко вибрировало эхо взрывов. Мечталось применить к самому себе заклятие глухоты. Вылечить остров кровопусканием, как любил Аэт Немет. «Стереть!» Каменистый клочок суша, отравляющий реки своим присутствием. Ней потянул нить, устанавливая связь с фамиляром. Вион откликнулся моментально. Он ждал. Он звал хозяина. «Как Лита?» «Жива. Они лечат ее». «Они?» «Люди с огненными птицами на одежде. Забрались на корабль». Вион показал мужчин, прочесывающих палубу. «Пять...» Восемь. Пятнадцать. Не выходило сосчитать. Диди мертв. Он пытался остановить солдат, но был расстрелян и выброшен за борт. Сынка связали. Литу извлекли из постели. Юноша в шлеме на руках отнес ее к угловатой повозке с огромным кузовом позади крытых козел. Туда же пинками транспортировали сынка. «Где вы?» — спросил Ней. Перед внутренним взором поплыли скалы. Повозка шла по припорошенной снегом долине, втиснулась в ущелье. Хлопала ткань, драпирующая кузов. Солдаты переговаривались, поглядывали на пленников. Вийон наблюдал, спрятавшись в волосах Литы, помечал дорогу ментальными колышками. Картинка заребила, почернела, как закопченная бумага. «Вийон!» Ней перебирал нити, менял одну на другую. Крепость среди скал. Неприступные стены, ворота, караульные вышки, армада черепах, стены из белого материала — Человек в дымчатых очках, вопросы на старом языке. «Я приду за вами», — сказал продрог Шиней. Связь пропала, Вийон исполнил приказ. Спасая Литти жизнь, дух слился с ней. Это было словно глоток жидкого света. Сумрак рассеялся. Девичье тело выгнулось и затрепетало. Расширились глаза. Спала вуаль морока. «Похитители?» Протыкали иглами вену на свет, влился ей прямо в сердце безболезненным уколом. Лита поморгала и сфокусировала взгляд. Белые стены вокруг, запястья и лодыжки окольцованы металлом. Она восседает на стуле с высокой спинкой, испуганного сынка куда-то увели. Болезнь ретировалась от вспышки, забилась в уголки организма. Страх тоже сгинул. Что-то гуляло под кожей. Лита была уверена, что это вийон. Колдовство, о котором она не слышала. Ласка исчезла из темницы, но отдала Лите энергию. Напитала ее, умерев, пожертвовав собой. Или процесс обратимый, как только свет иссякнет, вион вернется. Хотелось в это верить. А пока Лита сосуд, начиненный невидимым огнем, сдула с алба и огляделась. В комнате она была не одна». Горбоносый мужчина в дымчатых очках, похожих на те, что носили глашата и Маринка, изучал ее пристальным взглядом. За стеклянной стеной караулила вооруженная охрана. «Ар, слышен, Ан?» Лита решила продолжать притворяться слабой, больной. Она облизала губы. «Где я? Что вам надо?» «Ар, паник, Ан?» «Я не понимаю». «О, ари, титул. «Простите». «Титул!» — мужчина ткнул пальцем ей в грудь. Затем извлек из ворота куртки цепочку с болтающимся медальоном. На железном ярлыке были вытравлены буквы речной азбуки, складывающиеся в слова «Генри Дж. Нокс». «Нокс!» — горбоносый хлопнул себя по груди. «Мое имя!» — осенило пленницу. «Лита, дочь Альпина». «Лита, Лита, дочь альпина лита лита дочь «Зачем вы связали меня? Зачем вы убили Ндиди?» «Порче Ар!» — Генри Дж. Нокс обвел жестом комнату, показал Налиту. «Корабль! Порче! Дос Арин Родина!» «Откуда я?» «Порче!» — закивал Генри Дж. Нокс. «Откуда?» «Я из кольца, из полиса». «Полис!» — мужчина нахмурился. «Арин «Родина титуле полис! Ко-остров!» «Остров из Союза Островов! Полис! Оазис! Герцог Маринг!» Генри Джун Окс ничего не слышал о милорде. Он вышел из поля зрения на минуту. Лита проверила браслеты на запястьях. Свет под кожей подсказывал. Она сорвет их без особых усилий. Пока энергия в Вийона кипит внутри. Мужчина возвратился с черным блестящим прямоугольником в руках. Вроде зеркала, но бракованного, потемневшего, покрывшегося радужной пленкой. «Скольний человек Обаритич аритич ар корабль!» Он спрашивал, сколько людей приплыло слитой на когте. «Нас было трое», — сказала Лита, оттопырила три пальца. «Вы убили Ндиди!» «Тре!» Генри Джиннокс покачал головой. «Зен, тре!» Ян. За дымчатыми стеклами сверкнули жестокие глаза. Лита ахнула. Причудливое зеркало в руках мужчины изменилось. Схлынула чернота. Теперь это был, будто висящее в воздухе окно. Лаз в иной мир. Ошеломленная Лита смотрела на прямоугольник. Картина тряслась. Казалось, Лита глядит вниз. Из шатающейся башни и видит дом и выбегающего из дверей человека. Нея. Жаби сын. Она безошибочно узнала меховую куртку и косу, заплетенную на такотский манер. Наимчался мчался к лесу, хотелось крикнуть ему «Спасайся!», но Лита не была уверена, что колдун услышит. Луч света шарил по снегу. Сейчас он поймает Георга Нэя. Нэй исчез. Применил заклятие кокона. Лита мысленно улыбнулась, а окно опять стало радужным зеркалом. Генри Дж. Нокс убрал волшебный прямоугольник. Молеко строго спросил тюремщик. «Я не...» «Ко арин, друг? Отвечи, моле, ко Коперфилд. Моле, отвечи, тар я крысачий ари кишки». Про кишки Лита поняла.